Глава 17 Руаэльё. 1905 год. «Они сразу забрали его у меня, и я не смогла их остановить. Моего малыша, моего мальчика. Этьен и Бой были единодушны. Сначала речь шла всего лишь о кормилице. «Ты не можешь сама кормить ребенка, настаивал Этьен. «Кормилица о нем позаботится». И живет она в деревне неподалеку. Ты просишь о невозможном, ребенок не может остаться здесь. Роелье это твой дом, Коко, так долго, как ты захочешь. Но как я смогу объяснить внезапное появление ребенка? Пойдут разговоры. Моя жена об этом узнает. Он протянул руки, чтобы взять Андре, но я крепко держала сына и отвернулась от Этьена. «Я буду кормить его в моей комнате!» Я покосилась на боя. У него заблестели глаза. Были ли это слезы? Но он покачал головой. Этьян нахмурился и скрестил руки на груди. «И где ты планируешь держать ребенка? Он оглядел комнату, снова посмотрел на меня и опять нахмурился. «В этой комнате ты спрячешь Андрея в платяном шкафу? Коко?» Я закрыла глаза. Этьен протянул руку и взял меня за подбородок так, что я была вынуждена посмотреть на него. Малыш Андре заворочился у меня на руках. Бой опять покачал головой. «Мне жаль, подружка», — сказал Этьен. «Но ты не можешь прятать ребенка. Во-первых, от детей много шума. И потом они должны бегать везде, играть, быть свободными и учиться» даже в очень юном возрасте. Он выпрямился и печально посмотрел на меня. И если он действительно мой сын, то об этом не может быть и речи. Ты не можешь держать его здесь в заперти, Коко. Это было бы жестоко. Будь благоразумна». Хлопнув себя ладонью по лбу, он развернулся на месте и воздел руки к потолку. Потом Этьен подошёл к бою. «Скажи же ей!» Бой сел на кровати рядом со мной. Я ждала, чтобы он заговорил. «Пожалуйста, пожалуйста!» Если мы были с ним связаны через духовный мир, как он всегда говорил, он определенно должен был понять, насколько я нуждалась в нем в этот момент. Андре нужен был отец. И это не был вопрос денег. Этьен и Бой позаботятся обо всем, кто бы из них не был отцом ребенка. Но пока я не замужем, я не смогу держать Андре при себе. Хотя именно этого мне хотелось больше всего на свете. Пока у меня не было мужа, ребенок должен был оставаться тайной, иначе на нем будет лежать печать незаконно рожденного. Бой все это знал. Я закрыла глаза. Я была так уверена, что как только ребенок родится, Бой заявит о своем отцовстве. Мы поженимся, будем жить в Париже, будем семьей. Мы вместе будем возить нашего сына на юг, чтобы он играл в песке на пляже. Мы могли бы водить его в Люксембургский сад в Париже, где дети запускают в пруду маленькие деревянные кораблики. Я обнимала сына и смотрела на него. «Скажи, что мы твои». Но вслух я этих слов не произнесла. Ребенок твой, Бой Кейпл. Я просто хотела, чтобы он выбрал сам». А Бой молчал. «Ну же, Коко!» -ко». Этьен протянул ко мне руки. «Отдай его мне». Наконец Бой заговорил. «Он прав». Его шепот разорвал мне душу. Я уставилась на него и крепче вцепилась в ребенка. С самого начала я знала, что в Руэльё не будет места для моего сына. Но я цеплялась за надежду на то, что мы с боем поженимся. Он как будто не замечал моей боли. Каждое его слово ранило меня еще сильнее. «Этьен прав, Коко. Ради ребенка ты должна отдать его кормилице. Он там будет счастлив». Он ни в чем не будет нуждаться. У меня заныло в груди. Горло болело, слезы застилали глаза. Мой мальчик. Я нагнулась к Андре, закрыла глаза и прижалась лбом к его лбу. Он как будто понял, прижался теснее ко мне, его крохотные ручки соединились под моим подбородком. Что я могла сделать? Я не могла отдать сына, И не могла оставить его при себе, я качала Андре, бой гладил меня по плечу. Его голос звучал ласково. Кормилица хорошая женщина Коко, она будет его любить. Мадам Шарбане живет на маленькой ферме. У нее пятеро маленьких детей. Она выращивает овощи. Дети будут любить Андре почти как брата. Да что там? Они станут его баловать. По его голосу было слышно, что он улыбается. У него будет много внимания и товарищей для игр. Я обдумывала сказанное им, борясь со слезами. Бой убрал руку с моего плеча. «Хватит, Коко. Ферма недалеко. Верхом туда быстро можно добраться. Мы будем часто его навещать». Я заглянула ему в глаза. «Когда?» «Как только ты пожелаешь», — вмешался Этьен. Бой сложил руки на коленях и кивнул. «Так часто, как ты захочешь», — сказал он. Я подняла голову и переводила взгляд с одного мужчины на другого, пытаясь заглянуть им в глаза. Этьен нагнулся и забрал у меня Андре. Я позволила ему это сделать». Точно так же он мог вырвать у меня сердце. Я рыдала, а Бой обнимал меня снова и снова шепотом повторяя, что он любит меня. Поначалу мы с Боем каждые выходные ездили верхом на ферму навестить Андре. Коттедж Мадам Шорбане находился в 12 милях от Руаэльё. Он был построен на каменистом участке земли, который ее муж называл их фермой. Мой малыш словно сливался со мной воедино, когда оказывался у меня на руках. Его крохотные пальчики обхватывали мой палец и крепко за него держались, как будто он знал, кто я, как будто он любил меня. Однако всегда, всегда наступал момент, когда проголодавшийся Андре переходил на руки мадам Шарбане. И мы уезжали. Я не могла видеть, как он сосет ее грудь. Я научилась не оборачиваться, когда мы уезжали. Я сказала себе, что так будет лучше для Андре. Этьен придумал план. Он раздобыл афидевит, письменное заявление под присягой, мужчина по фамилии Палас, одного из бывших любовников моей сестры Жулиберты. Тот поклялся, что они были женаты, и Андре был его сыном. Свидетельства о рождении не было, только Афидевид. Со временем даты рождений и смертей стерлись из памяти. Прошлое было забыто. Никому никогда даже в голову не приходило спрашивать о родителях Андре. Он никогда не был запятнан словом «незаконно рожденный. Вот так мой сын стал в глазах общества моим племянником. Во мне жила искорка надежды. Скоро ему не нужна будет кормилица. И тогда я возьму его к себе и представлю как моего племянника. Я посмотрела на Этьена. Он мог бы жить со мной в Руэльё? Этьен ответил расплывчато. Возможно, когда он станет старше. Андре исполнился год, он как раз учился ходить. Потом ему исполнилось два, и я снова попросила Этьена разрешить ему приехать в Роэльё, и он опять отказал мне. По его словам, было еще слишком рано. Бой мне тоже ничем не помог. Мы часто говорили о том, что когда-нибудь поженимся, но он никогда так и не сделал мне предложение». Он ни разу не назвал дату и не обеспечил кров для Андре и меня. Он так и не познакомил меня со своей семьей. Эмильена рассмеялась, когда я упомянула семью. «Дорогая», — сказала она, растягивая слова, — «я уже говорила тебе, что мы не можем даже мечтать о том, чтобы запятнать семейную дверь». Она сказала «мы», то есть имела в виду и меня, — Я принадлежала к дамам полусвета. Такие женщины могут быть любовницами, но никогда не станут женами. В три года Андре перевезли от мадам Шарбоне, в чьей заботе он уже не нуждался, к отцу Ликюру, сельскому священнику и иезуиту в Нормандию. Ребенок стал слишком взрослым для перенаселенного коттеджа семьи Шарбоне, как сказал Бой а священник подготовит его к будущей учебе, Как и Бой, Андре получит образование в Англии. Этьен и Бой сошлись на том, что мальчик вырастет англичанином. Я протестовала, но они вместе держали оборону, взывая к моему здравомыслию. В Руаэльё места для Андре по-прежнему не было. Я встретилась с отцом Ликюром в тот день, когда он забирал Андре из семьи Шарбане. Это произошло в коттедже. Священник оказался пожилым, трудолюбивым человеком с седыми прядями в темных волосах и с на улыбку. Ему было лет пятьдесят. Он был хорошо образован, хотя ему не хватало изысканности и утонченности Боя или Этьена и других представителей их круга. Мне понравилось, как он заговорил с Андре, легко задавая правильные вопросы я так не умела. Он счел, что Андрей необычно умен для своего возраста и сказал об этом мне, тетушке Коко. Он собирался учить моего племянника на английском и на французском, оставляя много времени для игры, занятий спортом, рыбалки и всего того, что так нравится маленьким мальчикам. Я была одна и ничего этого сыну дать не могла. Прежде чем священник забрал Андре, мальчик подбежал к мадам Шарбане, вцепился в ее юбки и заплакал. Я стояла рядом, слезы жгли мне глаза, когда она взяла моего сына на руки и крепко обняла. Я смотрела, как она целует его нежные розовые щеки и что-то шепчут ему на ухо. Я смотрела, как он целует ее в ответ, хотя должен был бы целовать меня. «Мадам Шарбоне отнесла моего мальчика отцу ликюру в авто. Когда они отъезжали, Андре прижался личиком к окну. Его глаза не отрывались от мадам Шарбоне. На меня он не смотрел. Я сказала себе, что когда-нибудь мы с боем поженимся, и все изменится. Мы в суде усыновим Андре, и наша семья будет полной. Я верила, что это случится скоро». А почему бы и нет? Бой уже любил Андре, я была в этом уверена. Именно Бой занялся его будущим, когда мой сын был еще маленьким. В шестилетнем возрасте он записал его в Бамонт, старинную частную школу в Британии, в которой учился сам. Не зря говорят, что лезвие со временем тупится. Проходили дни, недели, месяцы. Так промелькнули следующие два года, а я все еще жила в рое и ждала приезда Боя Кейпла каждые выходные. И Андрея все так же рос без меня.